Песнь двадцать седьмая Окончив свой рассказ, Улисс с разрешения Вергилию удаляется, а вместо него появляется новое пламя, в котором заключен граф Гвидо до Монтефельтро, наказываемый тоже за свой зловредный совет. Этот грешник обращается к Вергилию с расспросами относительно политического положения Романьи, его родины. Данте по приказанию Вергилия подробно отвечает Гвидо и просит поведать ему свою историю. Гвидо де Монтефельтро называет свое имя и говорит о том, как он дал совет папе Бонифацию VIII во время его борьбы со знаменитым родом Колонн. Затем он рассказывает о том, как в минуту его смерти произошел спор из-за его души между святым Франциском и... и одним из черных херувимов, а также о том, как адский судья Минос направил его душу в восьмой круг ада для вечного наказания. Затем грешник умолкает и удаляется от поэтов, которые отправляются в дальнейший путь по аду. Огонь замолк и удаляться стал, отпущенный поэтом сладкогласным. но тут другой моим очам предстал. Шипением и шорохом неясным внимание мое привлек он в миг, Как некогда тот раскаленный бык, в котором был изжарен для начала творец его, хотя из меди был, но голосом людским заговорил. Так выхода пока не обретала себе в речах душевная тоска. Когда шана сквозь острие прорвалась, Немедленно все пламя всколебалось, волнуемо движением языка. Дух начал так. «Афинскому царю на языке ломбардском удалиться ты приказал. Но с речью обратиться дозволь к тебе. Ты видишь, я горю, и, несмотря на это, не сгораю. Когда пришел к безрадостному краю, Ты из земли латинской, мне родной, Где грешником свершил я путь земной, скажи. Судьба неспослана в Романию? Война или мир? Я родился меж гор, которые урбину служат гранью. Ему внимал я молча до сих пор, Но молвил тут учитель благосклонный. Ответь ему. Латинцем он рожден. Я молвил. Дух, что в пламень заключен. В отечестве твоем нет перемены. Враждуют там тираны и рабы, Но не было открытой там борьбы. Над червией, над стогнами равенны Орел поленты крылья распростер. А городом, что некогда отпор французам дал, Владеет лев зеленый. По-прежнему добычу разъяренный Терзает пес Верокео седой. Он сам и сын с приверженцев Ордой Замучили Монтана беспримерно. В двух городах Ламони и Сантерно Лев молодой из белого гнезда, Правителем, который без стыда Два раза в год меняет убеждения. Тот город, чье местоположение Блиссавио с одной из двух сторон границы, имеющей долину, с другой хребтом гористым огражден. Тот город сам живет наполовину меж вольностью и рабством. А теперь прошу тебя, откройся нам, доверь нам прошлое и кем ты был при жизни. Весть о тебе до да передам в отчизне. Тут огненный заколебался рок. и в пламени послышалось шипенье. «Воистину, когда б я верить мог, что в мир земной возможно возвращение, ты б не узнал бесславие мое!» Греховное влачил я бытие, был воином, затем, терзаем страхом возмездия, я сделался монахом, И, может быть, сподобился бы я прощение, принявши сан духовный, Но тут меня Господь ему судья Безжалостно поверг Отец Верховный В покинутый водоворот греховный. Покуда я жил в мире воплоти, Не львом я был, но хитрою лисицей, И темные мне ведомы пути. Из зла барыш я извлекал старицей, Когда ж во мне улегся пыл страстей, А вместе с тем и время наступило, Когда пора уборкою снастей Заняться нам и опустить витрила, Покаялся я в мерзости своей. Тогда глава новейших фарисеев, Сражавшийся не с войском иудеев Ильсарацин, но бравший латеран, преследовал всех добрых христиан, что не вели торговли, воспрещенной с суданцами, и в акре осажденной не изменяли вере Христу. Свой долг забыв и са на высоту, вериги те, что я носил на теле, он и меня повлек к преступной цели. Как некогда Сильвестра Константин Призвал к себе в болезни из пустыни, так и меня позвал мой властелин, чтоб исцелить его от злой гордыни. Слова его какой-то пьяный бред безумием своим напоминали, и я, девясь, безмолвствовал вначале. Он продолжал. «Подай один совет, как победить без боя Полистрину». Поверь, тебя в беде я не покину, и всякий грех прощаю наперед. В Господень рай я открываю вход, обоими владею я ключами от Царствия Небесного. Один оставил мне в наследие Целестин». Тут, убежден подобными речами, решился я ответить, наконец, и молвил так. «Когда, святой отец, торжествовать ты хочешь на престоле, то обещай всегда как можно более и, сколь возможно, меньше исполняй. Умершего хотел в надзвездный край святой Франциск вознесть меня с собою. Но черный тут явился херувим и возгласил, он должен быть моим. Я цепкою держал его рукою с тех пор, как им совет коварный дан. и каяться и замышлять обман одно с другим бывает не несогласно я весь дрожал а он меня повлек и говорил подумать ты не мог чтобы я судил логически и ясно так я предстал покинув смертный одр перед судьей миносом восьмикратно он хвост обвил Вокруг своих же бедр и произнес «Терзайся безвозвратно ты в пламени!» Вот почему меня в пылающем ты видишь одеянье. Тут тихое послышалось стенанье, Заколебалась острия огня, И он исчез из виду через минуту. А мы с вождем — Пошли к пределам рва, Где жалкие казнятся существа, Любившие при жизни сеять смуту.